Я стою у окна в свинцовом переплете, полускрытый бархатными шторами. На подъездной аллее смеются и оживленно переговариваются Майкл и его спутники в тяжелых толстых куртках. Из ртов поднимаются облачка пара. Ружья зажаты в сгибе локтя. Гости вырвались из дома на свободу, предвкушая предстоящую бойню, и выглядят почти как люди. Слова Даниэля утешают, но не даруют прощения. Я должен вместе с охотниками отправиться на поиски той, кого не смог спасти. А вместо этого я трусливо прячусь. С позором гляжу из своего укрытия, как охотники уходят без меня. Под окнами охотничьи собаки рвутся с поводков. Псари с трудом удерживают свору. Две группы сливаются в одну, пересекают лужайку у леса, направляются туда, куда я указал Даниэлю. Но моего приятеля среди них не видно. Наверное, он присоединится к ним позже. Дождавшись, когда все охотники скроются в чаще, возвращаюсь к карте на стене. Если верить карте, конюшня совсем рядом с особняком. Конюх наверняка там, у него обязательно найдется экипаж, который доставит меня в деревню. А оттуда я поездом вернусь домой. Я направляюсь к двери в гостиную, но путь мне преграждает огромная черная ворона. Сердце чуть не выпрыгивает из груди. Я отшатываюсь, задеваю комод. С него падают семейные фотографии какие-то безделушки. «Не бойтесь», – произносит жуткое создание, выходя из сумрака. «Это не ворона. Это человек в костюме средневекового чумного лекаря. Вместо перьев – черный плащ. Клювастая фарфоровая маска поблескивает в свете лампы. Судя по всему, это наряд для сегодняшнего бала маскарада. Хотя непонятно, зачем надевать это зловещее облачение средь бела дня». «Вы меня напугали», — говорю я, потирая грудь и смущенно посмеиваясь. Он склоняет голову на бок, разглядывает меня, будто дикого зверька, невесть как ощутившегося на ковре. «Что вы помните?» — спрашивает он. «Простите?» «Вы очнулись с каким-то словом на губах. С каким именно?» «Простите, мы с вами знакомы?» Я выглядываю в гостиную, надеюсь, что там остался кто-то из гостей. «К сожалению, там никого нет». Мы с неизвестным наедине, чего он и добивался, с тревогой соображаю я. Я вас знаю, говорит он. Этого достаточно. С каким словом вы очнулись? Снимите маску, дайте побеседуем лицом к лицу, предлагаю я. Пусть она вас не волнует, доктор Белл, заявляет он. Отвечайте на вопрос. В его словах нет ничего угрожающего, но фарфоровая маска глушит голос. В каждом предложении слышится низкий звериный рык. «Анна», — говорю я, хлопая себя по бедру, чтобы унять дрожь в ноге. «Жаль», — вздыхает он. «Вы знаете, кто она?» — с Надеждой спрашиваю я. «Здесь никто о ней не слышал». И неудивительно. Он пренебрежительно взмахивает рукой в перчатке, достает из-под плаща золотые карманные часы, цокает языком, глядя на циферблат. «Нам предстоит многое сделать, но не сегодня. Сначала вам нужно прийти в себя». Мы еще поговорим, когда все немного прояснится. А пока советую вам поближе познакомиться с Блэкхитом и его обитателями. Отдыхайте и развлекайтесь, доктор. Лакей вас скоро отыщет. Лакей? Переспрашиваю я. Это слово почему-то вызывает вам мне тревогу. Это он убил Анну и искалечил мне руку. Сомневаюсь, говорит чумной лекарь. Лакею вашей руки будет маловато. Громкий шум за спиной заставляет меня обернуться. По стеклу растекается кровавое пятно. В зарослях сорняков под окном бьется и трепещет умирающая птица. Наверное, влетела в стекло. Меня пронзает жалость, на глаза наворачиваются слезы при виде бессмысленной смерти. Первым делом надо похоронить птицу. Я поворачиваюсь к таинственному собеседнику, но его уже нет. Удивленно гляжу на руки. Кулаки сжаты так сильно, что ногти впиваются в ладони. «Лакей», — повторяю я. Самое обычное слово вызывает у меня необъяснимое чувство ужаса. Я почему-то до смерти боюсь этого человека. Страх подгоняет меня к письменному столу, где лежит ножичек для вскрытия писем. Он маленький, но острый. Кончик до крови прокалывает мне большой палец. Посасывая ранку, прячу ножичек в карман. Теперь можно не запираться в кабинете. Набравшись смелости, я возвращаюсь к себе в спальню. Без гостей обстановка Блэкхита и впрямь навевает тоску. За исключением великолепного вестибюля все остальные комнаты пришли в запустение. В них пахнет плесенью и гнилью. По углам рассыпаны катушки крысиного яда. Пыль лежит толстым слоем там, куда не дотягивается рука служанки. Ветхие ковры, исцарапанная мебель, почерневшие серебряные сервизы за мутными стеклами сервантов. Гости Блэкхитта не самая приятная компания, но сейчас мне не хватает гулых голосов. Они наполняют особняк жизнью и сгоняют отсюда мрачную тишину. Блэкхит – дом, которому нужны обитатели, иначе он превращается в унылые развалины, в руины, которые давно пора снести. В спальне я надеваю пальто, беру зонтик и выхожу в сад, где по земле хлещет дождь, а в воздухе удушающе пахнет палой листвой. Не знаю, в какое окно ударилась птица, поэтому медленно иду вдоль цветочного бордюра. Отыскав крохотный трупик, крою могилу ножом для бумаг и хороню птицу. Мои перчатки промокают насквозь. Дрожа от холода, размышляю, куда идти дальше. Вымощенная булыжником дорожка тянется по дальнему краю лужайки к конюшне. Можно пройти по траве, но тогда промокнуты туфли. Я отправляюсь кружным путем по подъездной аллее. от которой влево сворачивает еще одна мощенная тропа. Как и следует ожидать, тоже в ужасном состоянии. Корни деревья выворачивают камни из земли, над дорожкой нависают корявые пальцы ветвей. Встреча с незнакомцем в наряде чумного лекаря меня напугала. Я покрепче сжимаю ножичек и иду медленно и осторожно, боясь оскользнуться и упасть, опасаясь, что кто-то выскочит из-за кустов. Не знаю, зачем таинственный незнакомец нацепил на себя зловещий наряд, но не могу забыть его пугающих предупреждений. Кто-то убил Анну и вручил мне компас. Мало вероятно, что это один и тот же человек напал на меня ночью и спас утром. А теперь появился еще и какой-то лакей. Да кто же я такой? Откуда у меня столько врагов? Дорожка ведет к высокой кирпичной арке, в которую вделаны часы. Стекло циферблата разбито. За аркой виднеется двор, конюшни, какие-то сарайчики и пристройки. В кормушке насыпан овес. Бок о бок стоят экипажи, накрытые зеленым брезентом от дождя. Вот только лошадей нет. Все стояло пусты. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Неуверенно спрашиваю я. Голос разносится по двору, но ответа я не слышу. Над одной из хижин из трубы поднимается черный дымок. Дверь не заперта, я выкрикиваю приветствие и вхожу. Как ни странно, хозяев нет дома, хотя в очаге горит огонь. На столе стоит миска овсянки и тарелка поджаренного хлеба. Я снимаю мокрые перчатки, вешаю их на перекладину над огнем, чтобы на обратном пути было не так зябко. Кончиком пальца дотрагиваюсь до еды. Она еще теплая, оставлена недавно. На стуле лежит седло и кусок кожи. Видно, кого-то неожиданно оторвали от работы. Могу лишь предположить, что обитатель дома отлучился по срочному делу. Может быть, стоит дождаться его возвращения. Во всяком случае, здесь тепло и сухо, хотя уголь нещадно дымит, а в доме сильно пахнет конским волосом и какой-то смазкой. Хуже другое. Дом стоит на отшибе. Пока я не выясню, кто напал на меня вчера ночью, все обитатели Блэкхита находятся под подозрением, включая конюха. По возможности, я не стану встречаться с ним один на один. На гвозде у двери висит расписание работ. Рядом с ними болтается карандаш на веревочке. Я снимаю листок, переворачиваю его, чтобы оставить записку с просьбой отвезти меня в деревню. Но там уже что-то написано. Не уезжайте из Блэкхита. От вас зависит не только ваша жизнь, но и жизни многих других. Сегодня вечером в 10.20 приходите к склепу на фамильном кладбище. Я вам все объясню. Кстати, не забудьте про перчатки. Они вот-вот сгорят. С любовью, Анна. Дым щекочет ноздри. Оборачиваюсь к очагу, и правда, перчатки вот-вот загорятся. Я срываю их с перекладины над огнем, затаптываю угли. Сердце колотится. Таращу глаза, оглядываю дом, пытаясь понять, что за фокус. Вечером встретитесь с Анной, у нее и спросите. «Я же видел, как она умерла!» Выкрикиваю я в пустоту и пристыженно умолкаю. Успокаиваюсь, перечитываю записку еще раз, но это мало что объясняет. Если Анна жива, то с ее стороны было бы слишком жестоко так измываться надо мной. Скорее всего, когда все в особняке узнали о ночном происшествии, кто-то решил подшутить надо мной и нарочно выбрал мрачное место и время встречи. Этот кто-то, наверное, ясновидящий. Погода сегодня не ненастная, кто угодно мог предположить, что мне захочется высушить перчатки. Дом вежливо слушает, но мне самому такое объяснение кажется слишком надуманным. как и желание объявить записку чьей-то глупой шуткой. Увы, очевидно, что в моем характере слишком много безнадежных изъянов. Вместо того, чтобы питать хоть какую-то надежду на то, что Анна все-таки жива, мне проще считать ее мертвой, чтобы самому с чистой совестью побыстрее отсюда сбежать. Терзаясь сомнениями, я натягиваю подпаленные перчатки. Надо все обдумать и лучше делать это на ходу. Отправляюсь в обход конюшни, мимо конского выгула, заросшего высокой травой по пояс. Сталбы бы ограды прогнили напрочь, еле держатся. В дальнем конце выгула виднеются две фигуры под одним зонтиком. Наверное, там пролегает какая-то тайная тропа, потому что они идут слаженно, рука об руку. Бог знает, как они меня заметили, но одна из фигур приветственно машет мне. Охваченный мимолетным дружеским порывом я повторяю жест, и парочка скрывается в сумрачном лесу. Опускаю руку, все решено. Я убедил себя, что ничем не обязан убитый, и поэтому вправе уехать из Блэкхита. Это довод труса, типичный, но в чем-то правдивый. Однако же, если Анна жива, то он неприменим. Утром я ее предал, а потом только об этом и думал. А теперь у меня появился шанс, и упускать его я не намерен. Ей грозит опасность, а значит, я обязан ей помочь. И помогу. Если это не удержит меня в Блэкхите, то я недостоин жизни, с которой опасаюсь расстаться. Во что бы то ни стало сегодня ночью в двадцать минут одиннадцатого я приду на кладбище. Кто-то жаждет моей смерти. Странно произносить это вслух, словно бы испытывая судьбу, но для того, чтобы дожить до вечера, надо перебороть страх. Я больше не намерен сидеть запертый в спальне. Надо найти ответы на множество вопросов.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 Вроде как из-за того, что в Блэкит приехали, где с мастером Томасом беда случилась. Мол, из-за этого люди умом трогаются. Генриетта сильна языком молоть, что правда, то правда. На твоем месте я бы и слушать не стала. Они же не в первый раз ругаются. Было бы, что серьезно, и леди Хелена сказала бы миссис Драдж. Она всегда ей все рассказывает. А миссис Драдж не знает, куда та подевалась. Торжествующе приводит Бет главный, неоспоримый довод против леди Хелен. Она все утро ее не видела.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 В щель сочится теплый золотистый свет, изнутри доносятся голоса и музыка. «Мисс Авелина у себя, сэр», — произносит служанка. Ее тон, далекий от почтительного, не оставляет никаких сомнений в ее отношении и к помещению, и к его хозяйке. Отрясаю пренебрежение прислуги, распахиваю дверь, и мне в лицо ударяет зной. Спертый воздух, пропитанный сладким ароматом духов, едва колышется от хриплых звуков музыки.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 Мое имя по кругу обегает комнату, вслед ему роем потевоженных пчел несутся возбужденные перешептывания. За шахматным столиком сидит женщина, предположительно, Эвелина Хардкассел. А напротив нее пожилой толстяк в слишком тесном костюме. Очень странная парочка. Эвелине около тридцати. Светлые волосы зачесаны назад, открывая лицо с острыми скулами. Сама она...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 спрашивает Эвелина, по-прежнему не отводя глаз от доски. «Очевидно, да», — отвечаю я. «Может быть, сыграете со мной после лорда Рейвенкорта?» Рейвенкорт, не обращая внимания на предупреждение, отправляет коня в подстроенную Эвелиной западню, где его тут же сбивает затаившаяся ладья. Стремительные ходы Эвелины ставят противника в тупик. Рейвенкорт паникует, теряет терпение, и через четыре хода игра окончена. «Спасибо за увлекательную партию, лорд Рейвенкорд», — говорит Эвелина, глядя, как он щелчком сбивает своего короля на бок. «Вы, кажется, упоминали, что у вас много срочных дел». Понимая, что его без обиняков выставляют за дверь, Рейвенкорд неловко кланяется, с трудом выбирается из-за стола, коротко кивает мне и тяжело шествует к выходу. Неприязнь Эвелина провожает его до самого порога, однако исчезает, как только меня приглашают занять место напротив.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 Мы идем по подъездной аллее, усыпанной гравием, и я в который раз задумываюсь о своем странном состоянии. Несколько дней назад я ехал в Блэкхит по этой самой аллее, может быть, счастливой, в прекрасном расположении духа, а может быть, разочарованной дальней дорогой и уединением. Знал ли я о грозящем мне опасности? Или о ней стало известно лишь позже? Большая часть меня утрачена, воспоминания развеяны, как палая листва.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 «Разве вас это не утешает?» «Отнюсь нет». Она пристально смотрит на меня. «По-моему, ненадолго расстаться с собой — великолепная идея. Я вам завидую». «Завидуете?» «Да, конечно», — Эвелина утирает с лица дождевые капли. «Ваша душа сейчас чиста, доктор. Нет ни сожалений, ни страданий, ни лжи, с которой начинают день все остальные, глядясь в зеркало. Вы...» Она закусывает губу, подыскивая слово. «Вы честны».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 «На это мне нечего ответить». «Да ответы и не требуется. Мы подходим к воротам, где на двух гигантских столбах выщербленные ангелы вздымают к небу безмолвные трубы. Старушка стоит чуть в купе деревьев слева. Сквозь зеленые кроны проглядывает красная черепичная крыша. Неприметная тропка ведет к облупленной зеленой двери, разбухшей и растрескавшейся во времени. Однако же Эвелина направляется не туда».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 Высокий мужчина в перемазанной углем рубахе подвешен за связанные руки на потолочный крюк и едва касается носками пола. Он без сознания, голова безвольно паникла, темные кудри закрывают окровавленное лицо. «Нет, не сюда, в соседнюю комнату», — равнодушно произносит Велина. «Что за чертовщина?» — восклицаю я, в страхе отступая назад. «Кто это?» «Грегори Голд». «Тот самый, кто колотил Дворецкого», — говорит Эвелина, разглядывая его, как бабочку, пришпиленную к пробковой дощечке. На войне Дворецкий был отцовским денщиком. Судя по всему, отец воспринял нанесенные ему побои как личное оскорбление. «Как личное оскорбление? Да беднягу вздернули, как свиную тушу на бойне!» «Ну, а отец никогда не отличался ни хорошими манерами, ни большим умом», — она пожимает плечами. «Подозреваю, что одного без другого не бывает».